Глава восемнадцатая. Воздух! Команда резко встряхнула всех шедших в колонне бойцов. Расыпаться! Залечь и огонь по самолетам! Бежал вдоль колонны комбат. Бегом, вашу мать! Поздно. Скинулись над поляной черные столбы разрывов, разбрасывая в стороны не успевших отбежать от дороги людей. Отдельные выстрелы винтовок и пулеметов потонули в грохоте взрывов и вои падающих бомб. Расталкивая и подминая кусты, как к а б а н ы з т о с т н и к о в из рощи в ы с у н у л с я грузовик. Из его кузова бешено замолотил с ч е т в е р е н н ы й Максим. Дымные трассы пуль потянулись к самолетам. Радиопереговоры: Шальки два, здесь Шальки один. На опушке леса Штихельшвайн. Уничтожить. Штихельшвайн. Дикобраз. Жаргонное обозначение мелкокалиберной ПВО, принятое в Люфтвафе. ф Тройка п и к и р о в щ и к о в заложила вираж, выходя на цель. Грузовик дернулся с места, уходя в сторону от самолетов. Покачнулся в кузове пулеметчик. т р а с с ы выписали зигзаг по небу. Первые бомбы легли с перелетом. Радиопереговоры. Лесник инженеру. На связи инженер. Начали. Дождь пошел. Встречайте нас. Взревели моторы у замаскированных еще два дня назад танков. Посыпались с брони увядающие ветки. Поднялась из кустов пехота. п р о е з ж а ю щ и й мимо танк задел гусеницы й за полушинели лежащего вниз с лицом бойца, потащил его за собой. Лопнули под гусеницами консервные банки, высыпавшиеся из разорванного вещмешка. Чавкнуло. Траки окрасились в красный цвет. Навалившись грудью на крышу кабины, боец стукнул по ней кулаком. Да не неси ты так! Стреляем, стреляем, а все мимо. За то целы пока. Водитель очередной раз к р у т а нул баранку, от чего его собеседник чуть не вылетел за борт. Держись лучше. Взлетела земля перед машиной. Выходя из п и к е самолет обстрелял ее из пулеметов. Грузовик резко тормознул, и пулеметная установка, словно дожидаясь этого момента, выпустила рой пуль вслед уходящему пикировщику. Радиопереговоры. Шальки один, здесь шальки два. У Гофмана сопли. Видимая утечка масла. Жаргонное выражение принятое в Люфтваффе. Уходит со снижением в сторону аэродрома. На вызовы не отвечает. Шальки два, здесь шальки один. Вы что, совсем разучились стрелять? з р е в е в моторами, пикировщики разошлись и, перевернувшись в воздухе, зашли на цель с разных сторон. После недолгих колебаний пулемет грузовика развернулся в сторону левого самолета. Трассирующие пули в с п о р о л и небо и заставили лоптёжника отвернуть в сторону. Самолет рыскнул в бок, и пули прошли мимо. Но изброшенные им бомбы впустую рванули землю в стороне от грузовика. Снова вывернул баранку водитель и машина, спасаясь от атаки второго самолета, резко заложила вираж по полю. Брызнул щепками разбитый борт и пулеметчик бесильно обвис на установке. Оттолкнув его в сторону, за рукоятки ухватился второй номер. Трассы вновь потянулись в сторону самолета, но пулемет внезапно замолк. Патроны, ленты давай! Обернулся второй номер назад. но подносчик патронов, зажимая ладонями п р о с т р е л е н н ы й живот, лишь б е с силно ь дернулся. Встать он уже не мог. Жизнь стремительно утекала из него вместе с кровью. Выматерившись в голос, последний из пулеметчиков кинулся к борту и выхватил из зажимов коробки с лентами. Коробку из гнезда долой, ставим новую, открыть ленту достать, язычок в лентоприемник продернуть, рычаг взвода еще разок, все, и так еще три раза. Прыгающий на кочках грузовик нёсся вперед, туда, где заходили на штурмовку пехоты и остальные п и к и р о в щ и к и Они уже истратили все свои бомбы, и теперь над полем разносился неумолчный треск авиапулеметов. Ответный огонь был редким и неэффективным. Чего ты там, пытаясь перекрыть шум мотора и рев самолетных движков, кричит водитель грузовика. Патроны все, перезаряжаюсь. Ребят, побило всех. Давай! Толкнул локтем в бок соседа по кабине водитель. Дуй наверх, там ребятам кисло. Да оставь тут свою винтовку, нахрена она тебе там не нужна. Распахнув дверь, боец высовывается из кабины и, встав на подножку, хватается руками за расщепленный пулями борт. Поднимает голову и тут же прячет ее в плечи. Прямо над головой, пикируя под острым углом, заходит сзади на грузовик самолет. Он уже совсем близко, можно рассмотреть даже лицо пилота. Сзади, самолет позади! Грузовик подпрыгивает на очередной кочке, и не удержавшись на подножке, боец с кубарем катится по земле. Остановившись и подняв голову, он еще успевает увидеть, как от грузовика летят какие-то лохмотья и щепки. Самолет открывает огонь практически в упор, блеснув на солнце искрами разлетаются стекла кабины. Машина с размаху врезается в дерево и через несколько секунд исчезает в пламени взрыва. Радиопереговоры. Шальки один, здесь Шальки два. Штихельшвайн уничтожен. Шальки два, атакуйте Марк п л а ц р о щ а жаргонное выражение принятое в Люфтваффе. Там еще остались Иваны. Здесь мы и без вас справимся. Шальки один, бомб не имею, атакую бортовым вооружением. Шальки два, вас понял. Устройте им цирк. Основные силы уже на подходе. Цирк, вид боевого построения п и к и р о в щ и к о в при атаке наземной цели, жаргонное обозначение принятое в Люфтваффе. Старшина. А с а р г и н оторвал от глаз бинокль. Орудия к бою! Так там же самолеты, товарищ старший лейтенант. Куда стрелять? Они не сами по себе сюда прилетели, их на нас навели. Это засада, старшина. з а л я з г а л металл. Бойцы отцепляли и разворачивали пушки. з а м е л ь к а л и в воздухе саперные лопатки. Старшина дал команду окопаться в взводу прикрытия. С грузовиков и передков подали ящики со снарядами. Эх, прошептал с а р г и н оглядывая окрестности в бинокль. Знать бы, откуда они полезут. Стоявший у большой сосны красноармеец нетерпеливо постучал по ее стволу. Ну что там, Пал м и х а й л о в и ч Не т я н и уж, говори. Не вижу ничего толком, Мишка. Деревья мне все закрывают. Самолеты вижу, дым вон откуда-то пошел. Не иначе машину подожгли. Бомбы уже не бросают, а стрельба вон во всю идет. Так делать-то что? Там наших бьют, а мы тут-то высиживать чего-то собираемся? Мы тут Мишка не высиживаем, а в боевом охранении стоим. Я ж е не понимаешь таких вещей, так молчи в тряпочку. Приказ для солдата вещь первостатейная. Да и много ли ты со своей винтовкой супротив самолета то на воюешь? Молчишь, то-то. Меня с л у х а й Я то уже не первую войну размениваю. Сидевший на дереве пожилой боец еще раз прислушался. Что-то мне не нравится этот шум. Это где же? Да с той стороны дороги. А, так там Васька с Митяем шумнут, ежели что будет. Ага, шумнут. Ежели будет, кому шуметь? Да ладно тебе, Пал Михалыч. Что ты всюду только плохое видишь? Там вон какая карусель творится. Вот сюда грохот-то и долетает. Кабы сюда и окромя грохота чего не долетело. Пожилой боец сполз светки и стал с л е з а т ь вниз. Сходить туда что ли? Не успели однако его ноги коснуться земли, как на той стороне дороги дрогнуло дерево. Еще раз ствол его затрясся и, описав дугу, оно шлепнулось на землю. Такая же участь постигла и соседние деревья. Расталкивая броней обломки из лесу выбрался танк. Мать моя, женщина, от неожиданности боец аж присел. От тель он там взялся-то. Пал м и х а й л о в и ч Вытянул руку вперед молодой красноармеец. Вон еще один. Проламываясь сквозь лес на дорогу выбирались танки, замелькали между кустами и фигурки пехотинцев. Да их тут пожилой к р у т и л головой, пытаясь сосчитать машины. Где же они сволочи прятались-то? Танки уже заполнили дорогу, и только ее подъем скрывал их от глаз ушедшей вперед колонны. Команды ждут, с о т ч а я н и е м в г о л о с е проговорил молодой. До «Да наших-то им всего полверсты и самнут. Вот что, прикинул пожилой боец. Гранаты у тебя есть? Есть, п а л Михалыч. Как не быть? Две штуки. Старшина перед выходом еще выдал, оставив мне и Топой. Куда? За куды кину гору воровать помидоры? К нашим беги. Куда же еще-то? Расскажешь, что тут да как? Михалыч, а как же ты? Староват я, Мишка, для беготни-то. Ты Топой давай. А да я уж понемногу устрою тут фрицам кое-чего. Перехватив поудобнее винтовку, боец, засунув в карманы шинели оставленные м и ш к о й гранаты, зашелестел ветвямику старника, пробираясь поближе к дороге. Радиопереговоры. Лесник инженеру на связи лесник выдвинулись на исходный рубеж, готовы к атаке. Прошу уточнить расположение противника. Сейчас птички закончат свою работу и вы можете начинать движение. Когда они пойдут на последний заход, дам вам знать. Остатки противника сосредоточились в роще на краю поля. Сейчас птички их клюют. Инженер принял. Боец полз понемногу приближаясь к стоящим на дороге танкам. Уже были слышны голоса немецких солдат. Прошепело и что-то п р о к а ш л я л о радиостанция. Вот уже в прогалах между редкой листвой хорошо видны танки и суетящиеся вокруг них немцы. Эх, еще бы с десяток метров проползти. Опасно. Могут заметить, но если рискнуть, осторожно продвинувшись на несколько метров, красноармеец замер. Гогочущие фрицы были совсем рядом, только руку протяни. Да и до ближайшего танка совсем недалеко. Пользуясь передышкой, два танкиста переливали из канистры в бак топлива. Самый момент, когда еще так п о д ф а р т и т Тянув рукоятку на гранате, боец приподнялся. Бросок. Не дожидаясь разрыва, он подхватил с земли еще одну. За благовременно приготовленную гранату секунда и она полетела прямо в гущу столпившихся между танками солдат. Осталась еще одна, и ее тут даже. Стройный взрыв разметал пехотинцев, смахнул с брони обоих танкистов, вспыхнул разлившийся бензин. Славно, т а к у ю канонаду уж точно должны услышать наши, подумал боец. Однако же пора им не в этот бардак дровишек подбросить. Скинув винтовку, он трижды выстрелил в мечущиеся по дороге фигурки. Кто-то там упал. О, как, з н а й наших! Эдак-то я и уйти отсюда смогу, пока у них тут не разбериха такая. Довернув да бок башню стоявший неподалеку танк, послал в кусты два снаряда.